«Сейчас будет одна из самых интересных потех», — сообщил орк, отхлебывая из кубка. «Воины будут мериться силой в кулачных боях». Алексей повернулся в сторону свободной площадки зала и обнаружил, что двое бойцов уже приготовились начать бой. Раздетые по пояс, они двинулись навстречу друг другу, поднимая кулаки». «А каковы правила?» — поинтересовался Алексей, не сводя глаз с поединщиков. «Правила?» — пожал тяжелыми плечами орк. «Да почти никаких. Нельзя сознательно калечить противника. Нельзя использовать что-то, кроме того, чем наградила тебя природа. Нельзя намеренно убивать. Вот и все правила». Говоря иначе... «Веди себя по отношению к противнику так, как хочешь, чтобы он вел себя по отношению к тебе». «Мудрые правила», — согласился Алексей. «И что считается победой?» «Ну, тут еще проще», — рассмеялся Хардар. «Если противник сдастся, только ведь никто не сдается. Если он отключился, или если ты поставил его в такое положение, что... «Следующее твое действие повлечет смерть!» «Все гениальное просто!» — кивнул Алексей, задумавшись. Один из бойцов только что послал второго в тяжелый нокаут. Проигравшего тотчас оттащили в сторону, а победитель со звериным рыком вскинул руки над головой. И тотчас еще один орк выбрался из-за стола, желая бросить вызов победителю». Он выглядел не таким огромным, как Хардар или даже Рокзар, но в каждом его движении ощущалась сила опытного бойца. — Это вышел Гаркон. Он наверняка и будет победителем, — пояснил Хардар. — Вряд ли кто-то решится бросить ему вызов. У нас нет таких сильных бойцов. — Он не выглядит могучим, — удивился Алексей. Действительно, новый поединщик казался намного слабее того, который только что выиграл бой. «Сейчас увидишь», — довольно оскалился орк. Бой начался. Два орка стремительно сблизились, причем теперь Алексею стало ясно, Насколько быстр Гаркон. Он увернулся в последний момент от летящего ему в голову кулака, выполнив боксерский уклон. И тотчас, не позволив противнику уйти в сторону, послал кулак в массивную челюсть. Противник поплыл, а Гаркон взвился в прыжке и обрушил локоть на прикрывающие голову руки противника. Удар оказался столь сильным, что тот рухнул без чувств под восторженный рев зрителей. «Да, он быстр», — констатировал Алексей, все больше погружаясь в свои мысли. Хардар недавно сказал, «Счастлив тот господин, чьи воины настолько хороши. К тому же смотрят на тебя они так, что я не сомневаюсь, любой из них с радостной песней отдаст за тебя свою жизнь в любую минуту». «А насколько хорош он сам, Алексей!» Ему вдруг вспомнилось, как отводили глаза в харчевни Чолон и Эйра, когда он слишком долго, по их мнению, играл роль стороннего наблюдателя, не вступаясь за одного правого, ведущего неравный бой. Злобная память мгновенно напомнила, как он впал в ступор во время нападения на них охотников в мире таров и это едва не стоило жизни верному Зуру. А после того боя он пытался разогнать всех по домам, говоря слова, ими совсем незаслуженные. Они в него верят, они идут за ним, хоть сам он не знает, куда идет. Да, они готовы, не задумываясь, отдать жизнь, но достоин ли он сам? Сейчас, а не когда он соединится с этой своей мифической сутью. Ведь они готовы отдать жизнь именно за него, сегодняшнего. Сейчас и здесь невелико испытание. Это не битва со всеми силами зла, противостоящими ему. Это лишь потешный кулачный бой». Но они и так старались изо всех сил, заслужив белую зависть Хардара тем, что за Алексеем идут такие воины. Вряд ли кто-то из дружины орка может усомниться в его силе и храбрости. Он воин. А кто Алексей? Зур шевельнулся рядом, и Алексей почувствовал, что оборотень ощущает его мысли, и, оберегая, Торопится подняться и бросить вызов победителю. Алексей положил руку на плечо друга, вынуждая его сесть обратно на скамью, и поднялся сам. Он вдруг ощутил то чувство, которое не раз появлялось у него и в забытом мире, и когда-то много раньше. «Он должен сам. Он должен ввязаться в драку и доказать, что достоин их». Сейчас, в потешном бою, завтра в чем-то более серьезном, послезавтра в великом. А если нет, то ему надо бежать отсюда без оглядки в забытый мир и прятаться там от своего позора, от своего поражения. «Ты не возражаешь, доблестный Хардар, если я испытаю силы твоего воина?» — обратился Алексей к Орку. «Это будет великая честь для него и для меня!» Хардар чуть склонил голову, с любопытством взглянув на Алексея. Тот шагнул через лавку и дальше к дожидающемуся его с улыбкой Гаркону. Краем уха он уловил встревоженное ворчание Зура и вздох от Орока. Алексей приветствовал противника сдержанным полупоклоном, ни на миг не отрывая взгляда от его глаз. Орк ответил удивленным кивком и тут же бросился в стремительную атаку. Алексей перешел на приставной скользящий шаг, уклоняясь от прямого удара. Кулак орка лишь вскользь задел скулу, но Алексею показалось, что его обухом по голове огрели. Он все же умудрился поймать орка за руку, но противник оказался через чур силен и захват сорвался. Алексей прянул в бок, ударил ногой в бедро, стараясь отсушить ногу, нырнул в противоположную сторону, вновь пнул в бедро. Орк взревел от боли и бросился в яростное наступление. Алексей увернулся от ударов в голову, но получил пару жестких ударов в корпус. Привычное тело быстро входило в нужный ритм, поэтому оба удара пришлись на защитный выдох. Однако Алексей почти услышал, как трещат его ребра. Вряд ли он сумеет долго работать с таким сильным противником, поэтому надо во что бы то ни стало заканчивать поединок быстро. Он подался вперед, показывая намерение вновь садануть орка в бедро. Видимо, прошлые удары все же принесли хотя бы боль, потому что горкон отдернул ногу. Алексей изменил направление движения и со всех сил вбил пятку в живот орка. Тот дернулся, съеживаясь, но на ногах устоял. Впрочем, Алексей и не рассчитывал свалить такого здоровяка столь простым, но и эффективным ударом. Мгновенно перейдя на короткую дистанцию, он ударил в корпус левой, рассчитывая, что удар ногой не прошел бесследно, и тотчас, вложив все силы, вбил боковой в голову. И вновь Гаркон устоял, хотя Алексей мог поспорить, что таким чисто прошедшим в голову ударом свалил бы любого человека» тем более что и занятия с мечом не прошли даром, да и сам он в целом, несомненно, уже заметно продвинулся в сторону того, кем был раньше. Так что его удары теперь были намного сильнее и быстрее, чем даже в те времена, когда он считал себя на пике своей формы. Но сейчас нельзя было терять ни секунды – Алексей кинулся противнику в ноги и, подцепив его под колени, ударил плечом. Орк рухнул, словно подрубленное дерево, а Алексей мгновенно взлетел на него верхом, нанося жесткие удары в голову. Гаркон попытался вывернуться, но Алексей, почувствовав себя в родной стихии, провел удержание и, на удивление, быстро вышел на удушение. Это оказалось не так просто, учитывая бычью шею орка, но в конце концов руки Гаркона безвольно упали, а глаза закатились. Алексей тотчас разжал захват, поднимаясь с поверженного противника. На голову поверженного без всяких церемоний вылили кувшин холодной воды, и он к радости Алексея зачихал и задергался, пытаясь принять сидячее положение. Оперующие уже восторженно орали, чествуя нового победителя. Изур смотрел на возвращающегося господина с нескрываемым, почти детским восторгом как, впрочем, и остальные его надежные друзья и верные слуги. «Ты достоин своих воинов, Лексар, как никто иной!» восторженно похвалил Хардар, когда Алексей вернулся, наконец, на свое место. Несколько секунд орк весело рассматривал тяжелодышащего Алексея и его вздувающуюся после удара горкона скулу, а потом добавил, После пира Юлит придет в твои покои, чтобы позаботиться о твоих ранах и постелить тебе постель».